Наталья Музуркевич, полевая практика и леки кимора на природе. Попасть в историю легко, но следить еще проще. А вот разгрести все то, во что ввязалась, да уж, без помощи не обойтись. Но если и помощь имеется, и сама не прочь рискнуть, то почему бы и нет? Данька, которая никогда не отличалась прозорливостью, влезла не просто в историю, настоящий переплет. Не послушала инструкций, сделала как сама хотела и пропала. И что теперь делать бедной Кикиморе у разбитого корыта? Сдавать сессию, участвовать в зелёных гонках или искать того самого, единственного и неповторимого? Кто её от врагов спасёт и ужин приготовит? Нельзя всё и сразу. Тогда мы выберем второе готовить. Оно полезней. А с врагами Денька и сама справится.